Босху вспомнилось то давнее время, когда он был маленьким мальчиком и жил с матерью. В те годы мать снимала небольшой домик на Камроуз, и летом они любили посидеть на заднем дворе. Вечерами, если мать не работала, они смотрели на звёзды, а в воскресные дни слушали музыку, доносившуюся с вершины холма из амфитеатра открытого киноконцертного зала Голливуд Боул. Музыку то и дело перекрывал шум проезжающих автомобилей, И только верхние ноты звучали чисто. Музыка и звёзды были хороши, но больше всего в этих посиделках ему нравилось то, что мать находилась рядом. Она часто говорила, что в один прекрасный день возьмёт его с собой в Голливуд-Боул послушать её любимую Шахерезаду. Но такой возможности им не представилось. По решению суда его забрали у матери, а потом она умерла. так и не успев вытащить его из макларена боск всё-таки услышал сахиразаду в филармоническом исполнении 30 лет спустя и в компании сильвии увидев у него в глазах слёзы она подумала, что их вызвала музыка он так и не назвал ей истинную причину кто-то стукнул в ветровое стекло машины и вывел боска из состояния транса Его левая рука автоматически потянулась к брючному поясу, где обычно крепилась кобура с пистолетом. Но на этот раз ни кобуры, ни пистолета на привычном месте не оказалось. За окном он увидел пожилую бамжиху с изрезанным глубокими морщинами лицом. Вечер был прохладный, и женщина натянула на себя все свои одежки, став похожей на разлохматившийся капустный кочан. Ещё раз стукнув кулаком по ветровому стеклу мостанга, она протянула к боковому окну сложенную горстью ладонь. Не успев ещё прийти в себя от неожиданности, Бозг вынул из кармана купюру в 5 долларов, опустил стекло и вложил деньги ей в руку. Она взяла у него пятёрку и пошла прочь, так и не вымолвив ни слова. Бозг наблюдал за её удалявшейся в глубину аллеи фигурой, Размышляя, как она оказалась в этом месте, на задворках жизни, впрочем, не менее актуальным сейчас был вопрос, как он сам здесь оказался. Покачав головой, он тронул машину с места, выехал из аллеи и повернул на Голивудский бульвар. Поначалу он ехал бездумно, пока перед ним не забрезжила цель. Он ещё не был готов противостоять Конклину или Миттелю, но знал их адреса. И ничто не мешало ему взглянуть, как они живут и чего достигли на склоне своих дней. Проехав по бульвару до Альварадо, он свернул на третью улицу, направляясь на запад, в скором времени миновав третью и всё её убожество, он въехал в район, называвшийся Маленький Сальвадор, и покатил мимо дряхлеющих особняков Хенкок Парк Клябрю, где стояли высотки с дорогими апартаментами, комфортабельные кондоминиумы, И имение комфортабельные дома презрения с прислугой и поварами. Вырулив на Ogden Drive, босс медленно поехал вниз по улице и скоро увидел центр здоровья на Лабрю. В названии центра крылась известная ирония, поскольку администрация заботилась не столько о здоровье своих постояльцев, сколько о том, чтобы подороже продать освободившуюся в связи со смертью жильца квартиру очередному одинокому пенсионеру. Центр здоровья представлял собой невыразительное двенадцатиэтажное здание из стекла и бетона. Сквозь огромные окна первого этажа Боск хорошо видел холл и сидевшего у входа охранника. В этом городе безопасность не была гарантирована даже немощным и старым. Подняв голову, Боск заметил тёмные в своём большинстве окна. Едва миновало 9, но центр уже словно вымер. Сзади загудел какой-то автомобиль, и Босс, нажав на педаль газа, рванул вперёд, размышляя о Конклине и о том, какую жизнь он сейчас ведёт. Более всего его занимал вопрос: вспоминал ли когда-нибудь этот человек, обитавший ныне в доме для престарелых, о молодой женщине по имени Марджери Лоув, с которой был когда-то знаком? Следующую остановку Босх решил сделать в фишенебельном квартале Маунт Олимпус, находящемся за Голливудом и застроенном современными домами в стиле неоклассицизма. Но Босх не расслышал, как люди называли их неоидиотическими. Земля здесь стоила дорого, поэтому огромные особняки жались друг к другу и стояли тесно, как зубы. Почти все они были украшены античными колоннами и статуями, одинаково безвкусными и кричащими. Босс въехал на Mount Olympus Drive со стороны Laurel Canyon, повернул на Electra и покатил по Hercules. Ехал он медленно, поглядывая на номера домов и указатели в поисках адреса, который записал в свой блокнот сегодня утром. Увидев дом Миттеля, босс от неожиданности и удивления ударил по тормозам. Он узнал его. Он, разумеется, никогда не бывал внутри, но этот дом знали все. Это был огромный, круглый особняк, стоявший на вершине одного из самых высоких холмов Голливуд-Хиллс. Босх разглядывал его почти с благоговением, пытаясь представить себе размеры внутренних покоев и открывавшийся из окон грандиозный вид на океан и горы. Круглые стены особняка подсвечивались снаружи прожекторами, И в вечерней тьме он казался космическим кораблём, который ненадолго опустился на вершину горы и был готов в любую минуту снова взмыть в воздух. Этот дом не являлся образчиком классического китча, открыто демонстрируя богатство и могущество своего владельца. Железные ворота охраняли подступы к подъездной аллее, идущей к дому вверх по холму, но сегодня вечером створки были открыты, И Боск увидел припаркованные вдоль дорожки многочисленные дорогие машины, и как минимум 3 лимузина. Другие автомобили стояли на круглой парковочной площадке на вершине холма возле дома. Боск догадался, что здесь полным ходом идёт приём. Но тут в окне его машины мелькнуло алое пятно, дверца неожиданно распахнулась, и Боск увидел парня с ярко выраженной латиноамериканской внешностью, одетого в красный жилет и белую рубашку. Добрый вечер, сэр, сказал тот. Мы позаботимся о вашей машине. Если вы подниметесь по левой стороне подъездной аллеи, наш персонал встретит вас и проведёт в дом. Босс хмыкнул на парня, размышляя, как быть дальше. Сэр? Босс нехотя вылез из мустанга. Парень в красной жилетке вручил ему бумажку с номером, сел в машину и уехал. Босс смотрел ему вслед. думая, что с этого момента все его дальнейшие действия будут зависеть от обстоятельств. Он знал, что для него это чревато большими неприятностями и заколебался, но искушение было слишком велико, и он, посмотрев на удаляющиеся габаритные огни своего мустанга, решил рискнуть. Поднимаясь по подъездной аллее, Боск застегнул верхнюю пуговицу рубашки и под тоже затянул галстук. Миновав выстроившиеся в ряд автомобили, И толпившихся рядом с ними парней и девушек в красных жилетках, он свернул к смотровой площадке неподалёку от дома, откуда открывался потрясающий вид на расцвеченный вечерними огнями город. Он замер, словно обратившись в соляной столб, любуясь залитым лунным сиянием океаном с одной стороны и пылавшим неоновым светом Лос-Анджелеса с другой. Уже один этот вид По его мнению, стоил ничуть не меньше, находившегося у него за спиной дома, вне зависимости от того, сколько миллионов выложил за него владелец. Слева доносились негромкая музыка, смех и обрывки разговоров. Двинувшись на звуки, Боск зашагал по узкой каменистой тропинке, змеившейся вокруг дома. В этой части владения Миттеля склон был более крутой и обрывистый. Сорвавшись с него, ничего не стоило разбиться в лепёшку. Наконец, восхвышел ко священные флуоресцентными лампами площадки, над которой был натянут по серебрённый лунным светом белоснежный полотняный тент. По площадке флонировали, как минимум, полторы сотни человек. Они потягивали коктейли, заедая их холодными закусками и крохотными канапе, которые разносили на подносах молодые смозливые официантки в чёрных коротких платьях, кружевных чулках и какетливых белых фартучках. Босс подумал, что недостаточно хорошо одет для такого приёма. Через несколько секунд его разоблачат и с позором выставят отсюда. Но в открывшейся его взгляду картине было нечто столь странное, ирреальное и даже потустороннее, что он предпочёл остаться ещё какое-то время понаблюдать за происходившим здесь действом. К нему подошёл один из фланёров с внешностью серфингиста. Это был молодой человек лет 25, с выбеленными солнцем светлыми волосами и тёмным загаром. Его безупречно сшитый костюм стоил наверняка дороже всей вместе взятой одежды Босха. Костюм был светло-коричневый, хотя его владелец, возможно, назвал бы этот цветом какао. Холодно улыбнувшись, серфингист сказал: "Добрый вечер, сэр. Как поживаете?" Отлично. А вот как поживаете вы? Я пока не знаю. Парень с внешностью серфингиста одарил его более приветливой улыбкой. Меня зовут Джонсон. Я отвечаю за безопасность на этом благотворительном банкете. Могу я попросить ваше приглашение? Боск колебался только мгновение. Извините, но я как не подумал, что приглашение надо носить с собой. не предполагал, что Гордон приберёг нек под подобным мерам безопасности даже на таком элитном банкете. Он надеялся, что похуде упомянутые имя Миттелл удержат серфингиста от желания немедленно поднять шум. Охранник на секунду свёл брови на переносице. Не могли бы вы в таком случае расписаться в книге для приглашённых? Разумеется. Джонсон провёл босса к столу администратора, находившемуся справа от главного входа. Весевший на фронтоне огромный плакат, украшенный розетками и лентами алого, белого и синего цветов, призывал: "Голосуйте за Роберта Шепперда". Имя сообщило Босху всё, что требовалось знать о назначении этого вечера. На столе администратора лежала книга записи приглашённых. За столом сидела женщина в чёрном бархатном платье для коктейлей, в вырезе которого виднелась белая пышная грудь. Охранника по фамилии Джонсон, казалось, куда больше занимал этот объект, нежели имя Харви Паунса, выведенное боссом в книге для гостей. Расписавшись, Боск заметил на столе пачки агитационных листовок и бокал для шампанского, в котором хранились карандаши. Он взял информационный бюллетень и начал читать биографию кандидата. Джонсон отвёл наконец взгляд от прелести администраторши и посмотрел на проставленное боском в книге имя: "Благодарю вас, мистер Паунс. Продолжайте веселиться". С этими словами Джонсон растворился в толпе. Возможно, отправился выяснять, значится ли некий Харви Паунс в списке приглашённых. Боск решил, что пробудет на вечере ещё несколько минут. Попробует за это время узреть Миттеля, так сказать, воплоти и уберётся отсюда, прежде чем серфингист объявит его в розыск. Он ушёл из-под тента, пересек лужайку и, подойдя к каменной стене, ограждавшей владения Миттеля от внешнего мира, притворился, что наслаждается открывшимся перед ним зрелищем. Надо сказать, что вид на город с этого места был ещё грандиознее, нежели тот, которым он любовался прежде. Увидеть город с такой высоты можно было разве что с борта авиалайнера, шедшего на посадку в аэропорт Лос-Анджелеса. Потом Боско повернулся и вместо чудесного вида стал созерцать толпу под тентом. Он скользил взглядом по лицам собравшихся, но митто ли так и не увидел. Складывалось впечатление, что его вообще нет на вечере. Потом внимание Боско привлекла собравшаяся в центре площадки большая группа гостей. Он догадался, что эти люди приветствуют нового кандидата или, по крайней мере, человека, которого босс принимал за шепперда. Гарри обратил внимание, что среди гостей находились люди самого разного возраста. Значит, многие из них пришли повидать не только шепперда, но и куда более пожилого Миттеля. Официантка в чёрном платье и белом фартуке вышла из-под навеса и направилась к боссу с подносом, заставленным бокалами с шампанским. Бозг взял бокал, поблагодарил женщинам и снова стал смотреть на город. Пригубив шампанское, он пришёл к выводу, что оно высшего качества, хотя признаться, абсолютно в этом не разбирался. Он уже было собрался одним глотком прикончить напиток и двинуться к выходу, как вдруг услышал у себя за спиной чей-то голос: "Дивное зрелище, не так ли? Лучше и в кино не увидишь. Я могу стоять здесь часами". Босс слегка повернулся к собеседнику. Давай тем самым понять, что слышит его, но в лицо ему не смотрел, да и своё старался не демонстрировать, не хотел лишний раз светиться. Да, вид прекрасный. Но лично я предпочитаю смотреть на горы. Правда? И откуда же, по-вашему, открывается лучший вид на горы? С той стороны холма Свудра Вильсона. О, да, я знаю эту улицу. Там стоит несколько прелестных домов, Мой, явно не из их числа, подумал Босх. Разве что этому парню нравится неосейсмический стиль? Гора Сан-Габриэль в солнечных лучах смотрится оттуда просто великолепно, сказал собеседник Босха. Я поначалу и сам хотел купить там место под застройку, но потом решил строиться здесь. Босх повернулся и увидел перед собой Гордона Миттеля в собственной персоне. Хозяин дома протянул ему руку, Гордон Миттель. Босс в мгновение смешался, хотя Миттель наверняка привык к тому, что простые люди перед ним трепещут. Харви Паунс, запнувшись, произнёс он и пожал Миттелю руку. На Миттеле был шикарный чёрный смокинг. Он оказался одет явно лучше всех своих гостей, в то время как босс хуже. Седые волосы Миттеля были коротко подстрижены. А лицо покрывал ровный искусственный загар. Магнат находился в хорошей физической форме, был крепок, строен, поджар и выглядел лет на 5, а то и 10 моложе своего возраста. "Рад, что вы посетили мой благотворительный вечер", продолжил он. "Вы уже познакомились с Робертом?" "Нет ещё. Его окружила толпа, и к нему сейчас не подступишься". "Это правда. Но полагаю, он будет счастлив с вами познакомиться, когда ему представится шанс. Он будет счастлив получить за одно ему и чек. И это тоже улыбнулся Миттель. Ну а если серьёзно, то помогая этому парню, вы помогаете обществу. Нам нужны в руководстве такие люди, как он. Улыбка Миттеля была до такой степени фальшивой, Что Боск уже было подумал, что хозяин его вычислил и сейчас позовёт охрану, однако одарил его не менее фальшивой улыбкой и похлопал себя по правому нагрудному карману пиджака. Я по такому случаю и чековую книжку с собой прихватил. Похлопывая себя по карману, Боск вспомнил, что у него в действительности там находится. И тут ему пришла в голову одна идея. От выпитого шампанского он неожиданно рассообразился. И подумал, что было бы неплохо задеть Миттеля за живое, вызвать на откровенный разговор и узнать, чего он стоит на самом деле. Скажите мне одну вещь, обратился он к Миттелю. Этот парень действительно тот самый шеперд? Тот самый, извините, не совсем вас понимаю. Он и вправду собирается идти до конца? То есть стать когда-нибудь под вашим чутким руководством хозяином белого дома? Миттель было нахмурился, но через секунду морщины у него на лбу разгладились. Ну, пока об этом судить рано. Как говорится, поживём увидим. Для начала было бы неплохо протащить его в Сенат. В настоящее время это самое важное. Бозг согласно кивнул и обвёл взглядом толпу. По-моему, вы собрались самые подходящие для этого люди, но я не вижу здесь Арно Конклина. Вы ещё поддерживаете с ним отношения? Ведь он первый с вашей помощью выиграл избирательную кампанию, не так ли? Лоб Миттеля снова прорезала глубокая морщина. Ну, Миттель, похоже, смутился, но быстро взял себя в руки. Сказать по правде, мы давно уже с ним не общались. Он сейчас пенсионер, старый человек, передвигается в инвалидном кресле на колёсах. А вы что, знаете Арно Конклина? Никогда с ним не встречался. Я не разговаривал. Что ж, в таком случае побудило вас задать вопрос, касающийся столь давних времён? Босс пожал плечами. Просто я историк, я изучаю давние времена, вот и всё. Вы что ж, студент, мистер Паунс? Что-то не похоже. Извините, вы чем вообще занимаетесь? Я юрист. В таком случае у нас есть нечто общее, сомневаюсь. Но почему же? Я, к примеру, прошёл курс юридических наук в Стэнфорде, а вы? А я во Вьетнаме. Боск заметил, что проступивший было на лице миттоля интерес, схлынул, как вода в шлюзе. Извините, должен вас покинуть, чтобы перекинуться парой слов с гостями. А вы развлекайтесь, пейте шампанское. А если вдруг выпьете лишнего, один из моих мальчиков может отвезти вас домой. Спросите Мануэля, он парень надёжный. Это один из тех, что носят красные жилетки? Совершенно верно, один из тех. Боск продемонстрировал Миттелю свой бокал. Не беспокойтесь за меня. Это всего-навсего третий. Миттль кивнул, пересек лужайку и смешался с толпой. Боск видел, как он под тентом пожал руки нескольким гостям и направился к дому. Войдя через застеклённую французскую дверь, он оказался не то в просторной гостиной, не то в зале для приёмов. Наклонившись к сидевшему там на диване мужчине, Миттель что-то ему сказал. Собеседник Миттеля был примерно того же возраста, но с куда более воинственной внешностью. Он обладал резкими, заострёнными чертами лица и даже сидя производил впечатление мощного и физически сильного человека. Пожалуй, в молодые годы этот тип больше полагался на свои кулаки, нежели на разум. Закончив разговор, Миттель выпрямился. Сидевший же на диване мужчина вставать не стал, и лишь кивнул головой в знак того, что принял его слова к сведению. После этого Миттель прошёл в глубину комнаты и скрылся из виду.